Отдохнув немного и высушив вещи, найденные в лодке, мы продолжили путешествие. Только через одиннадцать дней мы добрались до берегов Нила. Нас встретили местные власти, которым мы рассказали о нашем приключении. Все удивлялись и горячо сочувствовали нашему горю. По нашей просьбе нам дали отличную лодку, а также доставили все необходимое для дальнейшего путешествия. Мы снова поплыли по красивому руслу Нила и скоро добрались до Александрии, откуда переправились в Константинополь. Я пытался убедить моих товарищей принять вознаграждение за утраченную лодку и за понесенные труды и лишения, но все они в один голос отвечали. «Да что вы, господин барон, мы так счастливы, что удостоились чести путешествовать с вами». Ведь не всякому в жизни удастся увидеть человека, пользующегося такой славой, как вы, господин Мюнхгаузен. Сразу по прибытии в столицу я доложил о себе султану. Он очень обрадовался моему приезду и оказал мне радушный прием. Он показал мне свои дворцы и старый сад, где когда-то я был пчеловодом. Мы долго беседовали с ним, И вспоминали прошлое. При прощании Султан преподнес мне Драгоценные подарки.